Книга первая. Глава первая. Скана, на котором недвижно возлежал пастор Мюрей, было видно, как полоска красного света упала на розоватую грудь Девы Марии и пухлые личико младенца у неё на руках. От постоянных дождей прошлым летом крыша дала течь, на написанной маслом картине остались желтоватые подтёки. а на лицах Девы Марии и Христа застыло отсутствующее выражение. В ярко освещенном окне, раскачиваясь от легкого ветерка, повис на тонких серебряных нитях паучок Сичу. «Утром приносит счастье, вечером богатство», сказала однажды, глядя на такого паучка, эта красивая бледная женщина. «Какое мне может быть счастье!» В голове промелькнули привидевшиеся во сне причудливые формы небесных тел. На улице протарахтели тележные колёса, и сдалека, с болотистых низин, донеслись крики красноголовых журавлей. Недовольно заблеяла молочная коза. За окном, шумно тыкаясь в оконную бумагу, хлопотали воробьи. В тополях за двором перекликались сороки, птицы счастья. Редаёт сегодняшний день точно какой-то счастливый. Сознание вдруг заработало чётко и ясно. В лучах ослепительного света откуда не возьмись явилась она эта красивая женщина с огромным животом. Её губы беспокойно подрагивали, словно она хотела что-то сказать. Ведь на одиннадцатом месяце уже сегодня точно родит. Пастор мгновенно понял, что стоит за паучком и криками сорок. Он тут же сел и спустился с Кана. С почернившим глиняным кувшином в руках пастор Меррей вышел на улицу за церковью и увидел Шангуань-Люй, жену кузнеца Шангуань-Фу-Лу, которая согнувшись мела улицу перед кузницей метелкой для Кана. Сердце заколотилось. Дрожащими губами он еле слышно произнес — Господи, Господи всемогущий, перекрестился о деревневшей рукой и неспешно завяза за угол стал наблюдать за этой рослой, дебелой женщиной. Она молча и сосредоточенно сметала прибитую утренней росой пыль, аккуратно выбирая и отбрасывая мусор. Двигалась она неуклюже, но движения были исполнены невероятной силы, и золотистая метёлка и стебли проса казались в её руках игрушечными. Собрав пыль в совок, она примяла её большой ладонью и выпрямилась. Не успела Шангуань-Люй свернуть в свой проулок, как позади послышался шум, и она обернулась, чтобы посмотреть, в чём дело. Покрытые чёрным лаком ворота Фушентана, самые богатые усадьбы в округе широко распахнулись, и оттуда выбежали несколько женщин. В каком-то рванье с лицами, вымазанными сажей. С чего бы так выряжаться фушентановским? Всегда щеголяли в шелках и бархате и никогда не появлялись на людях ни на помаженные и ни на румяниные. Из конюшни напротив усадьбы на новенькой коляске с резиновыми шинами и с навесом из зеленоватой ткани выехал кучер по прозвищу «Старая Синица». Коляска еще не остановилась, а женщины одна вперед другой стали забираться в нее. Кучер присел на корточке перед влажным от росы каменным львом и молча закурил. Из ворот широким шагом вышел старший хозяин Сыма Тин с дробовиком в руках. Двигался он бодро и проворно, как молодой. Кучер торопливо вскочил, не сводя с него глаз. Сыма Тин выхватил у него трубку, пару раз шумно затянулся и поднял глаза к розовеющему рассветному небу. Строго велел он Зевнуф: "Жди у моста через Мошуйю, я скоро". Держа возжжи в одной руке и кнут в другой, кучер повернул коляску. Женщины у него за спиной громко переговаривались. Кнут щёлкнул в воздухе, и лошади рысью тронулись. Зазвенели медные бубенцы, и коляска покатила, поднимая облако пыли. Сыма Тин остановился посреди улицы, беспечно помочился, напрудив целую лужу. Крикнул что-то вслед удалявшейся коляски и, прижав к груди дробовик, стал карабкаться на придорожную сторожевую вышку, три джана высотой, сооружённой с девяносто девяти толстых брёвен. Джан мера длины — около трёх целых двух десятых метра. На небольшой площадке наверху был укреплён красный флаг — Ветра не было, и влажное полотнище безжизненно свесилось с древка. Шангуай Люи видела, как управляющий, вытянув шею, вглядывается на северо-запад. Со своей длинной шеей и выпеченными вперед губами он походил на пьющего гуся. Белая перистая пелена то проглатывала его, то выплевывала обратно, а кроваво-красные отблески предрассветной зари окрашивали лицо яркими бликами. Шан Гуань Луй казалось, что его красное, как петушиный гребень лицо, покрыто слоем солодового сахара, блестящего, липкого, даже глаза режет, если долго смотреть. Двумя руками Сыма Тин поднял дробовик высоко над головой. Данёсся негромкий щелчок. Это ударник стукнула капсюль. Сыма Тин торжественно ждал. Долго, очень долго. ждала задрав голову и Шангуань Люй, хотя у неё уже болела шея от тяжёлого совка на ли руки. Сыма Тин опустил ружьё и надул губы, как обиженный ребёнок. Эх, тудыть тебя, чистил он ружьё. Ещё и не стреляешь. Он снова поднял его и нажал курок. Грянул выстрел, из дула вырвался яркий язычок пламени и высветил красным лицо Сыма Тина. Отрезковы звук и разлетелась повисевшая над деревней тишина, и в один миг всё небо залили яркие краски солнечного света, будто стоявшая на облачке фея рассыпала вокруг мириады чудесных лепестков. У Шангуань Лю даже сердце заколотилось от восторга. Всего лишь кузнецова жена, в кузнечном деле она была гораздо искуснее мужа. и от одного вида железа и огня кровь у неё бурлила и быстрее бежала по жилам. На руках вздуваются мускулы, словно узлы на пастушьем биче. Чёрное железо ударяет по красному, искры во все стороны. Одежда пропитана потом, он течёт струйками меж грудей, и всё пространство между небом и землёй полно бьющим в нос запахом железа и крови. А там, наверху, Сыма Тина чуть отбросила от дачи. Во влажном утреннем воздухе повис дым и пороховая гарь. Сыма Тин раз за разом обходил помост, набирал полную грудь воздуха, и его громкий крик разносился по всему Гао-ми. «Земляки! Японские дьяволы идут!»